Глава 14 «Что-то с моей головой не так. Наверное, старею. Иначе чем объяснить тот факт, что я прокололась?» «Сильно!» — оставила следы в комнате Эдварда. Оказалось, младший яри тоже хренов педант. Тетрадь с тайными записями оказалась сдвинута на сантиметр в сторону. Так он понял, что кто-то в комнате рылся. Отпечаток моей пятки в горшке с цветком и моральной шерстью на покрывале подсказали, что рылась именно я. Об этом он мне сам сказал». Во вторник, когда, воспользовавшись отсутствием отца и остальных членов семьи, поймал меня, сунул в мешок и унес из дома. «Одни проблемы от тебя, гадина! Везде лезешь, все вынюхиваешь, но ничего. Я покупателя нашел, которому срочно нужен маран для опытов. Может, хоть шапку из тебя сошьют, и то толку больше будет». Я не хотел становиться ни шапкой, ни подопытным кроликом, но мелкому пакостнику было плевать на все мои «хочу-не хочу». Не хочу. В отличие от Ванессы, которая в прошлый раз долго упорно копалась, чтобы иметь возможность вынести меня из дома, он мегом перенастроил мой ошейник. Не то, чтобы я была против прогулки, но вот пыльная котомка и обещания продать меня сильно напрягали. Весело насвистывая, Эдвард собрался, прихватил мешок, в котором я барахталась, и небрежно, попиновая его коленом, выскочил из дома. Рядом не оказалось никого, кто бы мог услышать жалоб на его плимарана и помочь. Да чего же неудачное стечение обстоятельств? Котомку, ставшую моей тюрьмой, парень прикрепил к седлу. Сам заскочил на спину своему чалому жеребцу и погнал во весь опор. Я болталась из стороны в сторону, как картошка в мешке. Что-то пыталась вопить, но мое кряканье тонуло в громком перестуке копыт и фырканье коня. Мы ехали долго, настолько долго, что меня укачало. Устав крякать, я безвольно болталась над дне мешка, борясь с диким кружением в голове и тошнотой. Мне было очень плохо. Сотый раз прокляла день, когда мне пришла в голову гениальная идея стать мараном, чтобы утереть нос королевскому дознавателю. Сейчас посидела дома, в красивом платье, ела конфеты, попивала кофе из фарфоровой чашечки. Вместо этого приходится ехать не пойми куда и безо всяких удобств, да и в конце пути вряд ли меня поджидала радостная встреча. Очень хотелось отвесить Эдварду Леща. Так, чтобы этот болван запомнил раз и навсегда, что так делать нельзя, нельзя обижать девочек, даже если они выглядят как лохматые ящерки с длинным хвостом. «Ну ничего, скоро все закончится. Я стану с собой, и вот тогда Эдди поплачет. Мне никакой папочка ему не поможет. Выпорю, как пляшевую дворнягу». В том, что скоро все закончится, я не сомневалась. Поисковое чутье пульсировало удовлетворенным комом, жгло изнутри, заставляя сердце неистово грохотать. Я знала, что это оно, то самое, тот хвостик, который выведет напрямую к змеиному клубку. Наверное, в другой ситуации было бы смешно. Королевский дознаватель ищет матерых преступников, знает обо всем, что творится в городе. А вот сынка своего пропустил, только сейчас было не до смеха. Наоборот, горечь какая-то по венам разливалась. Грозный дознаватель проявил беспечность? Нет, доверие. И один плюгавый подросток этим доверием бессовестно воспользовался. Вот и все. Я больше не вырывалась, не пыталась разодрать мешок и вырваться на свободу. Мне туда не надо. Я нетерпением ждала конца пути, чтобы узнать, что же там скрывается. Вот только никак не могла приноровиться к неровному ходу на ровистой лошади. Меня трясло и болтало, сводя на нет все попытки быть стойкой и невозмутимой. «Ты не представляешь, что я тебе устрою, когда обернусь обратно!» Сердито крякнула я. «Да ты у меня!» Мне не удалось договорить. Конь сбился с шага, меня тряхнуло так, что я едва не прикусила язык. «Проклятье!» Прошипела сквозь тиснутые зубы, свернулась в комочек, обхватила морду лапами. «Когда же это кончится?» На дорога все не заканчивалось Мои внутренние часы подсказывали, что мы в пути уже пять часов. За это время Эд мог добраться до крайней провинции, а может и вовсе пересечь границы королевства. Гадать смысла не было. Я смирилась с участью бесправной ноши и просто ждала, зажмурив глаза. Так меньше укачивала и почти не тошнило Почти. Наконец жеребец перешел на ровную рысь. До меня доносился тихий перестук копыт по мягкой тропе, шум листвы, пахло цветами, что раскрывались после полудня и цвели до самого вечера. Где-то недалеко журчал ручей и грустно куковала кукушка. Похоже, мы забрались в какую-то глушь. Вскоре с рыси перешли на шаг, потом и вовсе остановились. Меня качнуло вместе с седлом, когда Эдвард проворно спешился, потянулся, похлопал себя по бедрам, разминая затекшие мышцы, а потом отцепил мешок, не потрудившись его поймать. Я шлепнулась на землю. «Все, чучело, приехали, добро пожаловать в новое пристанище! Последнее!» — хохотнул он, а мне стало не по себе. Беспомощность. Вот что я ощущала и что давила на меня хуже каменной плиты. Беспомощный маран, не способный оказать никакого сопротивления. Это отвратительно. Мне оставалось только сидеть в мешке и слушать. Я затихла и даже дышала, через раз опасаясь пропустить что-то важное. Эдвард немного потоптался возле коня, а потом, прихватив мешок со мной, пошел вперед на свистовую непринужденную песенку. Врал. Не только в нотах, но и во всем остальном. Я чувствовала, как он натягивался, словно струна. Слышала дикое биение сердца, рваные вздохи. Так не дышит, когда все хорошо. Так задыхаются от страха и волнения. Похоже, парню было очень не по себе. А кто виноват? Едва различимая поступь внезапно превратилась в громкие шаги по деревянным ступеням. Одна, вторая, третья. Стук в дверь. Вот и пришли. Откуда-то издалека раздавались мужские голоса. Смех совсем недобрый. Грубый, хриплый, отрывистый, и шутки доносились не для детских ушей. Тут уже и я задышала через силу, надсадно, пытаясь справиться с ненужным волнением. «Трезвая голова, холодный разум», — повторяла словно молитву, настраивая себя на рабочий лад. «Я справлюсь. Не знаю с чем, не знаю как, но справлюсь». Наконец раздался звук отодвигаемого засова и скрип двери. «О, а вот и Эдди пожаловал». Голос показался смутно знакомым. «Проходи, дружище, проходи, мы как раз тебя ждали». Парень лишь на секунду неуверенно замялся, а потом ступил в дом. Я не могла видеть, что происходит вокруг, и полагалась чисто на свои ощущения и фантазию. Внутри пахло табаком, подгорело едой, но все это перекрывал застарелый запах пыли, явно нежилое место, временное убежище. Вот только для кого? Эдвард шел по коридору, следом за неведомым весельчаком, проявлявшим наигранное дружелюбие и запавшим плоскими шутками. Я его все-таки узнала. Здоровенный блондиен, тот самый, с которым младший Кьерри играл в карты. Мы прошли мимо прикрытой двери, из-за которой доносились голоса. Там человек семь, не меньше. Судя по разговорам и хриплым голосам, это явно не сборище любителей вышивать крестиком. «Ну, иди ты, дурак! Встрял, так встрял!» Снова хлопнула дверь, и мы остановились. «Эдвард, какой сюрприз!» Новый голос, от которого по коже поползли неприятные мурашки. «Тихий, спокойный, немного задумчивый. Голос этакого интеллигентного мыслителя, утомлённого бренностью бытия. Плохо. Обычно такие в сотню раз опаснее тех, кто кричит и сыпет направо и налево грубыми словечками. Я и до этого скромно сидела, а тут вообще притихла, стараясь притвориться ветошью. Здравствуйте!» Парень пытался улыбаться и говорить уверенно, но голос дрожал. «Мальчишка! Глупый, самонадеянный мальчишка!» «Ты прости, что сегодня пришлось вызывать тебя сюда». Никакого сожаления в голосе не было, все тот же спокойный холодный тон. Говорят, в городе облава проверяют всех подозрительных персонажей. Сам понимаешь, таких у нас предостаточно. Да ты не стой, присядь, в ногах правды нет. Спасибо, постою. Как знаешь. На этом обмен любезностями закончился. Голос неуловимо изменился и по-рабочему спросил. Что в мешке? Ах да, Эдвардс похватился, вспомнив о моем существовании. Вы как-то упоминали Маранов, вот я вам и принес, вдруг пригодится. С этими словами он развязал тесемки и просто вытряхнул меня на пол. От долгой тряски я не могла нормально ориентироваться. Некрасиво упала, как-то боком, нелепо подвернув лапы. Сильно стукнулась мордой о грубые доски, подняв облако пыли. Где-то в боку кольнула. Обжигающий острый, прострелив от макушки до кончика хвоста. Меня все еще мутило и штормила, поэтому попытка подняться провалилась. Я опять попробовала встать, но запуталась в непослушных лапах. Вильнула в одну сторону, в другую, и снова ничком упала на пол, с трудом перебарывая тошноту. «Маран, я польщен твоей заботы Эдвард», — равнодушно сказал мужчина. «Но более бесполезного и никчемного создания трудно представить». Он встал из-за стола, подошел ко мне, больно взял за шкирку. Даже не за шкирку, за горло, и поднял воздух. Задыхаясь, я уставилась на грубое, будто небрежно высеченное из камня лицо. Густые брови, сведенные на переносице, глубоко посаженные темные пронзительные глаза, узкие губы и курчавые пепельные волосы. Запоминала каждую деталь, каждую мелочь. Из-за этих тупорылых маранов, которые мечутся, словно тараканы, у нас перегорели предохранители, и многомесячный труд чуть не пошёл псу под хвост. С каждым словом он всё сильнее и сильнее сжимал моё горло. В висках шумело, перед глазами уже плыли тёмные круги. «Я думала она вам пригодится», — испуганно проблеил Эдвард. «Этот дурак явно рассчитывал на денежное вознаграждение за зверюшку». «Меньше думай, малыш Эдди, у тебя это плохо получается», — равнодушно ответил мужчина. «За Марана спасибо. Пойдет на растопку». С этими словами он забросил меня в старую кривую клетку, стоявшую в пыльном углу. Снова болезненное падение и боль в боку. Дверца громко захлопнулась, от этого бедняга Эд подскочил на месте. «Хотел сделать вам приятное», — проблеял раздосадованно, но о деньгах заикнуться не посмел. Струсил. «Черт с ним, с Мараном. Перейдем к делу». Мужчина снова вернулся за стол, сел, облокотился и, наклонившись в сторону Эдварда, спросил. «Принес?» «Да, конечно». Отпрыск к Яре торопливо неуклюже полез в карман и достал пропуск своего отца. «Я так и знала!» Забившись в угол, как и подобает настоящему до смерти перепуганному Мамарану, я жадно наблюдала за происходящим. «Ты его настраивал?» «Ещё нет». «Отлично, начинаемые ребята отправятся на дело сегодня вечером». Эдвард аккуратно положил пропуск на стол и начал водить над ним рукой, вызывая едва заметное красное сияние, среди которого будто пульсировали живые капли. Сила крови! Меня осенило. Честер защитил свой рабочий пропуск от всего, кроме собственной крови, и родной сын, разобравшись что к чему, мало того, что смог использовать его в своих целях, так еще и третьим лицам передавал, не особо задумываясь о последствиях. Вот и вся охота. Все очень просто и очень некрасиво. Дело раскрыто, вот только Честеру вряд ли понравится итог расследования. Все вставало на свои места, сплетаясь в ясную, не очень утешительную картинку. Теперь понятно, почему Честер ничего не замечал. Родная кровь, не оставляя следов, сыграла злую шутку с дознавателем. Понятно и то, как злоумышленникам удавалось проникать в питомник, минуя все блоки и заслоны. Интересно, парнишка сам догадался, как использовать это заклинание, или кто-то умный подсказал? «Я сделаю настройку на двое суток, это максимум», — напряженно проговорил он, продолжая настраивать амулет. «Давай, парень, меньше слов, больше дела». Грубо поторопил его главарь. «У нас в последнее время и так простое за простоем. Я стараюсь как могу, это не так-то просто». Это весь взмок от напряжения. «Работай». Холодный приказ с мегом отбил желание разводить пустые разговоры. Парень поднажал, и красное свечение загорелось с новой силой. Капли начали вращаться, ловя боками отблески заходящего солнца, пробивавшиеся в дом сквозь пыльное окно. Сначала я малодушно надеялась, что у него ничего не выйдет. Потом посмотрела на хмурую морду преступника, на стальной блеск в его глазах и, наоборот, начала мысленно подбадривать Эдварда. «Давай, щенок противный, делай, ты справишься, только попробуй не справиться!» О том, что будет, если у Эдварда не получится, я думать боялась. Глоуш, компания сомнительных личностей, не отличавшихся хорошими манерами. Да парни, случись что, никогда не найдут. У младшего Кьяри на лбу выступили крупные капли пота. На висках надули сизые вены. Борьба с защитной магией пропуска занимала у него все силы. Но постепенно сияние начало опускаться, будто втягиваясь в амулет. А потом, ярко вспыхнув, погасло. «Готово!» — тяжело выдохнул Эдвард, опираясь руками на стол. «Время пошло, у вас два дня». «Отлично, приедешь за ним позже, а сейчас проваливай». Эдвард выпрямился, пошатнулся, неуверенно обернувшись к двери. «Что насчёт остатка долга?» Мужчина долго молчал, с нисходительным взглядом рассматривая сынка королевского дознавателя. Так долго, что тот начал нервничать. «Конечно, приятель, никаких долгов. Ноль», — сказал по-дружески, даже ласково. «Только у меня от такого тона внутри всё льдом покрылось и захотелось сбежать. Не только мне». Эдвард тоже нервно сглотнул и бросил быстрый взгляд на дверь, выдавая своё желание уйти. «Спасибо. Никаких проблем. Обращайся ещё». «Я пойду?» «Иди, иди, сынок, счастливого пути». «До свидания!» Эд выскочил за дверь, как ошпаренный. Вместо него в комнату тут же зашёл блондин. «Ну как, он всё сделал? Настроил амулет лето?» «Да. Дать ему уйти или...» Блондинистый бугай провёл пальцем поперёк горла. Мне подурнело. «Пусть идёт», — после долгих раздумий ответил главарь. «Пацан и так слишком много видел и знает. Он нам ещё пригодится пару-тройку раз, прежде чем мы окончательно всё отладим, а потом можно и в расход». Блондин недовольно скоксился, но спорить не стал. Держите его на крючке, не дай бог сорвется, шкуру со всех спущу. Без проблем, так насадим на этот крючок, что он с другого конца из него вылезет. Дайте ему выиграть несколько раз, много выиграть. Деньги значения не имеют, чтобы он почувствовал вкус победы, охмелел от этого чувства. А потом вгоните в такие долги, чтобы отца родного продал, лишь бы освободиться. Легко, Эдди не умеет останавливаться, так что никуда он от нас не денется, картежник больной на всю голову. «Не больной. Просто дурак, который дальше своего носа ни черта не видит. Впрочем, неважно. Главное, что сейчас его отпустили, значит, еще есть шанс все исправить. Вытащить бедолагу из-за в которую он загнал сам себя. Вот только бы еще меня кто-нибудь вытащил. Уж больно мне не нравятся те взгляды, которыми меня одаривал главарь банды. Собираю всех в большой комнате, я подойду через пару минут, проинструктирую перед вылазкой». Он кивнул блондину. И предупреди сразу, что если еще хоть один идиот посмеет провалить задание, я лично его выпотрошу, как петуха перед готовкой. Сейчас все будет. Блондин ломанулся исполнять приказ. Главарь не торопясь плеснул в стакан коньяка из запыленной бутылки, выпил, громко треснул пустой стопкой по столу и поднялся. Приступим. Возле двери он притормозил, небрежно бросил амулет на криво висящую полку и ушел. Я осталась одна в темной комнате, а за окном раздавался торопливо удалявшийся топот копыт.